Глава 579. Поиски завершены. Сумасшедшее предложение, которое казалось бы абсурдным пару лет назад, не вызвало в нем ни одного отклика. И нет, не из-за того, что он больше не был одержим деньгами. Причина была иной. Его не только не дослушали и проигнорировали, а буквально заткнули как раздраженный хозяин пытается заткнуть костью жалобно скулящую собаку, даже не пытаясь узнать причины ее завываний. Лицо эльфийки же, рассматривающей парня, выражало спокойствие или скорее скуку. Это выглядело так, будто подобные сцены были ей не впервой, и она прекрасно знает, чем все в итоге закончится. Любая собака рано или поздно схватит кость, даже самый гордый пес. Ведь как ни крути, собака останется собакой. Вот только на этот раз... Она жестоко ошиблась, посчитав сидящего перед ней человека еще одним домашним животным, и ворон собирался продемонстрировать ей всю глубину этой ошибки. Но прежде чем он успел что-либо сделать, произошло кое-что неожиданное, заставившее его повременить с Карой. Прошу прощения, улыбка эльфийки стала более открытой, в ней даже можно было различить кое-какие искренние эмоции, словно она на самом деле чувствует вину. «Я ни в коем случае не хотела тебя оскорбить или принизить твои достижения. Наоборот, этим жестом я хотела продемонстрировать, что очень ценю подобные таланты». Парень, слегка приподняв бровь, внимательно посмотрел на нее, а затем на продолжающую молчать те яду, что лишь время от времени с интересом поглядывала на него. «Погоди-ка». Что-то щелкнуло в голове ворна когда он понял, что из-за ее безумного предложения упустил из виду то, что лежало на поверхности. «Доллары?» Она хочет, чтобы я работал на нее в реале? Головоломка сложилась мгновенно, и даже было сложно поверить в столь невероятное совпадение, ведь не прошло и дня, как они обсуждали эту тему с Моли и Лей. Но почему всего. Ну-ка. Парень, не обращая внимания на собеседниц, полез в почту, и вскоре все встало на свои места. По крайней мере, это ему так казалось. Во-первых, ему стали писать спустя всего пару часов после контакта с тем промоутером в охотничьей зоне. А во-вторых, это объясняло природу создаваемого парочки напротив ореола власти и бездонных карманов. Эти двое — очень большие шишки. Несмотря на то, что парню хотелось узнать, правильно ли он все понял, нельзя было спрашивать об этом напрямую, так как его позиция пошатнется, и все будет выглядеть так, словно он набивает себе цену. Скажу сразу, меня это не интересует, и... Глаза парня опасно сузились, когда он заметил, как эльфийка вновь собиралась его перебить, видимо, желая кинуть более сытную кость. «Не стоит мне предлагать что-то подобное снова, иначе я буду воспринимать это как вызов, и любой последующий контакт между нами станет враждебным». «А теперь скажите, кто-то из вас все еще собирается арендовать артефакт?» Пока он говорил, глаза той, кого представили как ЮАйтаэль, раздраженно блеснули. Но она все так же не сказала ни слова, оставаясь немой участницей переговоров. Афира же, постукивая пальцем по деревянному подлокотнику, пристально разглядывала парня, хорошо скрывая свои мысли, и секунд десять спустя поставила вопрос иначе, тем самым показывая, что не намерена сдаваться. «Я тебя услышала. Но прежде чем мы окончательно закроем тему найма, я хочу уточнить. Если ты не хочешь работать на нас, то, может быть, заинтересуешься сотрудничеством?» Ворон пока не понимал, для чего именно те пытаются завязать с ним отношения и чего хотят добиться своими действиями. Возможно, со временем ситуация прояснится. И если выгода превысит риски, то даже несмотря на плохое первое впечатление, он будет готов пойти на сделку. Поэтому коротко ответил. Я подумаю, ты ведь не против? Афира взглянула на Теяду своими и сине-черными глазами, и та, поколебавшись немного и едва заметно скривив уголки губ, ответила. Почему бы и нет? Если тебя устраивает, то все в порядке. Хорошо. Афира просто кивнула, тем самым подтверждая свои ранние слова о закрытии этой темы, и перевела взгляд на ворона. Что касается ларца, то вернемся к этому позже. Тогда до связи. Больше его здесь ничего не держало. Поэтому разбойник быстро покинул их компанию. Когда ворон исчез, Келли взглянула на меню комнаты, чтобы убедиться, что их гость точно ушел. А затем посмотрела на Камико. «Ну и как он тебе?» Девушка, закинув ноги на софу и сложив их в позе лотоса, начала покачиваться из стороны в сторону, задумавшись над ответом. «Странное ощущение. Вроде и не нашего уровня, но и на простолюдина не похож. И дерзкий. То ли высокомерие от своего статуса в игре застилает ему глаза, то ли мы чего-то не знаем. Пару раз хотелось познакомить его со своим другом». В ее руке появился темно-зеленый кинжал, на котором, словно являясь его частью, виднелись следы засохшей крови, и, покрутив оружие в руке, та, чуть ли не закатив глаза, улыбнулась, представляя себе эту картину. «Сама что думаешь?» — прекратив фантазировать, поинтересовалась Тияда. «Мне он показался весьма забавным. Чем-то похож на дикого необузданного зверя. А ты знаешь, я люблю таких приручать». «Зверя?» «Ну...» — Камико вновь закачалась, опершись руками о сафу и не выпуская кинжалы из рук. «Только если немного. Но это, наверное, все из-за его змеиных волос и глаз. все таки единственный в своем роде». «Так и что дальше?» Комяко прекратила покачиваться и, скинув ноги, откинулась на спинку диванчика, разглядывая украшенный резной потолок. Он отказался от денег. «Предложим власть? Женщин? Средства для мести?» «Всё по списку». Келли бесстрастно улыбнулась, вызывая системную панель и готовясь покинуть арену. Главное – выйти на него в реале. Его реакция на мое предложение показала, что он очень гордый, а к таким нужен особенный подход. Кроме того, парень, очевидно, не любит ограничений. Будем исходить из этого. Нам понадобится время, чтобы создать клетку. Настолько большую, чтобы зверь спутал ее со свободой. И как только он станет ручным, я покажу ему, как нужно общаться с хозяином. На ее лице мелькнула ухмылка, увидев которую, Камико хихикнуло, и вскоре их фигуры бесшумно растворились. Рада, что не пришлось долго ждать. Вернувшись на свой этаж и успев уже выкинуть произошедшее из головы, Ворон услышал голос Бруксы, которая сидела на земле неподалеку от места его появления. «Рина, ты наконец вернулась!» Разбойник тепло улыбнулся и, протянув руку, помог девушке подняться. В глаза бросилось ее необычно хмурое и задумчивое лицо. «По твоему сосредоточенному лицу, кажется, произошло что-то очень серьезное». «Неужели нашла его?» Он спросил, не особо надеясь услышать положительный ответ, так как поиски таинственного священника уже превратились в какую-то Одиссею. «Да». «Погоди, что, серьезно?» Тупо переспросил парень, так как ему не приходило никаких уведомлений об обновлении и уж тем более о завершении задания. Но Рина тут же, подняв руку, будто успокаивая его мысли, пояснила. «Вернее, теперь я знаю его точное месторасположение». Тогда вопрос, зависший в воздухе, не требовал продолжения, и Брукса, вздохнув, ответила. Его похитили в Палпране. И не успел разбойник уточнить, знает ли она кто именно, как услышал неожиданный и неприятный ответ. Мертвая глань. «Ты, должна быть, шутишь? Какого...» Это действительно было похоже на какой-то злой рок. У них есть какие-то дела, кроме того, чтобы заниматься всяким дерьмом». «Ясно». Успокоив разум, Ворон сразу же перешел к сути. «Раз ты здесь, значит, тебе нужна помощь. И ради интереса, почему ты не обратилась в братство?» Рина ненадолго отвела взгляд, что было очень непривычно для столь сильной духом женщины, а затем все же посмотрела ему в глаза, и, увидев это, он сразу понял, почему она пришла к нему. «Понимаю». Ворон шагнул вперед и прижал ту к себе. «Не стоит чувствовать вину за свои мысли. Мы с тобой так долго знакомы, и ты должна была понять мой характер и мои чувства по отношению к членам братства, и особенно к тебе. Ты уже давно перестала быть сестрой Ордена и стала моей второй сестрой. Если мое бессмертие может помочь избежать бессмысленных смертей, то я сделаю это без всяких вопросов». Я... Рина подняла взгляд и, была уверенность, вновь вернулась к ней вместе с широкой и благодарной улыбкой. «Спасибо». «Так и где они держат священника?» Отпуская ее и возвращаясь к теме, спросил парень. «В руинах замка, что находится в центре земель забытых титанов». «Там?» «Надо же, как оно, оказывается, бывает». События дня, когда он впервые встретился с членами мертвой длани, предстали пред глазами. И Ворон, открыв карту исследованных земель, задумчиво посмотрел на упомянутую территорию. Было сложно сказать, насколько далеко та простирается, но было очевидно, что он открыл лишь малый ее край. Информация надежная? Более чем. Скажем так, многие некроманты, несмотря на все свое почитание смерти, очень ее боятся. Понятно. И в этот момент... Внимание! Задание «Больше знаний, больше проблем» обновлено. Ранг повысился с простого до легендарного. Сложность повысилась с С до неизвестного уровня. Необходимый уровень для выполнения задания – 300+. Описание. Долгое, очень долгое время вам не удавалось найти священника. Но вот, наконец-то, вы узнали место, где держат Тиреля. Цель – помогите священнику сбежать из плена. Награды изменены в соответствии со сложностью. Увидев это, ворон нахмурился, так как это было гораздо серьезнее, чем он ожидал. Несомненно, недавняя встреча с представителями секты давала понять, что ее скрытые силы не стоит недооценивать. И разумеется, было ясно, что залезть в их логово и выбраться оттуда живым – задача весьма и весьма непростая. Но сейчас реальность жестко ударила под дых, не давая и шанса пофантазировать на тему «А что если?». Легендарный ранг, сложность неизвестного уровня? Что за херня, черт возьми, скрывается в этих руинах?